Трудности перевода. «Она пришла в себя», — сказала женщина в белом халате, поправляя сползающий стетоскоп на шее. Приступ прошел. Она пока слаба, но говорить может. Архипов открыл дверь палаты, пропуская Регину вперед. Ростоцкая вошла, окинула комнату взглядом. Болотова, накрытая белой простыней, лежала на кровати с подъемным механизмом. Трубки и провода от пациентки тянулись к мониторам и аппаратам у стены. Полицейские в белых халатах поверх одежды подошли к кровати подозреваемой. Дочь партизана уставилась на них тяжелым взглядом. Железобетон. Регине стало неприятно, даже живот скрутило. Я так и знала, что эта девица все разнюхает и обо всем догадается. По глазам видно, что упертая. Махнула головой в сторону клептоманки арестованная. — Елена Егоровна, вы будете говорить? — спросил Руслан, нисколько не смутившись. Пауза затянулась. Наконец Болотова кашлянула, отвернулась от них и ответила. — Буду. Только подайте мне зеркало. Выгляжу, наверное, как чучело. — А где она? — спросила Регина. — В тумбочке, — сказала женщина, указывая направление. Ростоцкая открыла дверцу белой тумбочки у кровати. На полке действительно лежало зеркальце. Складное, с расписной потертой крышкой. Похоже на старинное. Регина подала его пациентке. Болотова приняла его по-царски, как императрица у фрейлины. Приоткрыла зеркальце, посмотрелась, пригладила волосы, закрыла и положила его поверх простыни. «Слушайте, записывайте. Два раза повторять не буду», – строго сказала Болотова, будто была на партийном собрании. Руслан и Регина переглянулись. «Ну-ну». но ничего не сказали. Архипов пододвинул жене стул, сел сам, включил диктофон на телефоне. Монолог обещал быть длинным. Олесе я действительно симпатизировала. Она умная, увлеченная историей натура. Ее любовный скандал я переживала как свой собственный. Хотя это и не важно. И когда Лев Амурский ее бросил, я посоветовала ей уйти с головой в работу. Так легче по себе знаю. Регине показалось, что подозреваемая будет хитрить. и решила посмотреть на все события ее собственными глазами. Она положила руку поверх морщинистых пальцев опасной пациентки. Болото дернулась, мол, не трогай, но Ростовская прижала ее руку к простыне на пару секунд и перенеслась в воспоминания дочери-партизана. «Да, вы правы, Елена Егоровна, совершенно правы. Я как глупая девчонка повторила детскую ошибку», сказала Олеся с горечью. «Ну ничего, завтра я уезжаю в Тутаевку». Она стояла у широких металлических дверей складного ангара, где готовились к съемкам фильма. «А что там в Тутаевке?» – спросила Болотова, по-матерински поправляя выбившуюся желтую прядь волос девушки. Там нашли дневники немецкого офицера Эрика Шпайера. Смотритель музея не знает немецкого языка. С трудом перевел имя. «Как здорово! Значит, в фильме будут дополнительные исторические подробности», оживилась Елена Егоровна. «Хотелось бы в это верить». Вечером она с радостью сообщила матери о находке. Анфиса Болотова уже готовилась ко сну. Сидела в цветастой ночной сорочке на кровати, свесив ножки. Услышав новость, она странно покачнулась и завалилась на бок. «Мама!» — кинулась к ней, дочь приподняла. «Не допусти этого! Слышишь? Не допусти!» — захрипела старушка. «Это разрушит память об отце и твою собственную жизнь». «Но почему?» — недоумевала Лена. «Твой отец не тот, за кого себя выдавал и которого ты знаешь. Он сын репрессированных купцов. В начале войны Егор перешел на сторону немцев, а потом его забросили в партизанский отряд Старграда. Мы там с ним и познакомились!» У Анфисы Болотовой задергался левый глаз. Она тяжело задышала, но продолжила рассказ, растягивая некоторые гласные. «Я в него влюбилась и делала все, что он просил». Передавала Эрику Шпайру донесения Егора о передвижениях партизан. «Когда советские войска подошли к Старграду, твой отец взорвал немецкий штаб вместе с офицерами. Там был и Эрик Шпайер. Егор думал, что убрал ненужного свидетельства и документы. А он, видишь, дневник, оказывается, вел». Анфиса захрипела и закатила глаза. Медлить было опасно. Ей хотелось дослушать историю матери и задать миллион вопросов. Но Елена Егоровна вызвала скорую помощь и поехала в больницу. «Там у меня в тумбочке зеркальце лежит. Я всю жизнь его с собой носила. Возьми, может пригодится», — сказала мать на прощание. Вернувшись домой, Лена достала старый кожаный фотоальбом и долго листала его картонные страницы. «Вот отец в военной форме с автоматом на плече, командир партизанского отряда. Вот они с мамой в самой Москве получают награды из рук важного человека». Вот он в черном костюме с орденской планкой выступает с трибуны областного съезда коммунистической партии. Вот Егор Болотов с букетом ромашек встречает жену из роддома. Вот герой-партизан 1 сентября рассказывает школьникам, а среди них и сама Лена, первоклассница с белыми бантиками. О героическом прошлом, о великой войне, о подвигах, о родине и о грядущем коммунизме. Неужели это все обман, фальшивка, ложь? Мир Елены Егоровны перевернулся с ног на голову. Она пошла на кухню, сварила кофе, ныляла в маленькую фарфоровую чашечку из сервиза, подаренного родителям на серебряную свадьбу. «Что же мне делать?» – спросила Болотова неизвестно кого. Елена Болотова перевернула трясущейся рукой потрепанную страницу фотоальбома. На ней отец держал на руках ее, единственную дочь. Леночке тогда было стыдно. Она ведь уже взрослая, целых десять лет. Отец, какой бы он ни был, все же любил ее. Лена всегда чувствовала на себе его теплый взгляд. Что бы она ни делала, играла в куклы или выводила буквы в разлинованной тетради. И что теперь? А теперь на имя Егора Болотова выльют ведро помоев. Предатель, перебежчик, фашист, полицай, изменник Родины. И это будет правдой. А мать еще и осудит, как только она выпишется из больницы. Вот тоже радость. Какой суд в ее-то в возрасте? Ведь она еле ходит. Болотова прекрасно знала, что за военные преступления обязательно осудят. Срока давности нет. А что будет с ней? С Леной. Даже представить страшно. Утром Елена Егоровна заварила чай в термосе, завела свой старый драндулет «Жигули пятой модели» и отправилась в Тутаевку. Она больше не тряслась. Она четко знала, что нужно делать. В саму деревню не заезжала. Остановилась в лесу. недалеко от автобусной остановки. Ждать пришлось долго, но девушка все же появилась. «А я за тобой», — просто сказала Болото, увидев удивленные глаза Олеси. «Ну интересно же, что там в этом дневнике?» «Я на машине, пойдем». Елена Егоровна повела девушку к лесу. «Вы не поверите, там такое!» — сказала Травникова, идя рядом со старшей подругой, округляя глаза. «Что-то ты бледная», — перебила ее Елена Егоровна. Выпечаю. Женщина достала из машины термос, открутила крышку, налила в нее темно-коричневый напиток и подала девушке. «Спасибо», — сказала Олеся, делая большой глоток. «Так вот, фильм снимать нельзя категорически. Это еще почему». «Знаете, что написал в дневнике Эрик Шпайер? Ваш отец работал на немцах», — выпалила Олеся. «Да что ты такое говоришь? Глупость какая!» — спокойно сказала Болотова, разглядывая лицо Травниковой. выискивая симптомы засыпания. «Это точно. Я должна передать эти сведения соответствующим органам». «А кто еще это знает?» поинтересовалась дочь фальшивого партизана. «Лев. Я ему позвонила и написала», ответила Олеся вяло. «Ты бледная», повторила Болотова. Она успела подхватить Травникова, потому что девушка закрыла глаза и начала оседать. Заснула. Убойная доза снотворного сработала. Болотова по-воровски оглянулась. Никого. Уложила любопытного исторического консультанта в машину, отвезла к мосту и сбросила тело в речку. В лесу сожгла дневники и разбила телефон убитый. Все закопала. Сообщение Амурскому было коротким. «Ты не получишь эту роль». «Но что она сказала ему на словах?» Слух произнесла Болотова и покачала головой. Все воскресенье Елена Егоровна мучилась. «Что Олеся сказала Амурскому по телефону? Потом решила, нет, этого нельзя оставлять просто так. Она час караулила молодого актера у его дома. Под вечер Лев Амурский, изрядно пьяный, вышел на променад за очередной бутылкой. «Левушка, какая встреча!» сказала Болотова, всаживая нож в беззащитный живот и заглядывая в удивленные глаза с длинными ресницами. Регина убрала руку со старческих пальцев убийцы. Картина преступления была для нее ясна. Ростоцкая переместила взгляд с лица подозреваемой на морщинистую руку поверх одеяла. «Зеркальце! Это же то самое!» «Надеюсь, вы и ваша мать понесете заслуженное наказание», сказал Архипов, поднимаясь со стула. «Стой! Подожди, Руслан! Забери у него зеркало! Быстро!» «Ошибаетесь, юноша!» Высокомерно ответила преступница, открыла зеркальце, вытащила капсулу, засунула в рот и раздавила ее. Болотова начала синеть. «Врача!» – закричала Регина. «Яд!» – охнул Руслан. Доктор в белом халате прибежала на крик. Попыталась реанимировать пациентку, но спасать было уже некого. Елена Егоровна не дышала. Сердце остановилось. Кстати, ее мать Анфиса Болотова два часа назад скончалась в соседней палате. Не хотели ей сообщать, пока она слабая. «Так и не узнала о финале этой истории», – сказала Ростоцкая, вздохнув. Анфиса Болотова всю жизнь носила с собой это зеркальце на случай разоблачения. Не хотела сдаваться живой. А яд достался ее дочери. Какая судьба, однако. Архипов досадливо махнул. Поголовки его точно не погладят. Подозреваемая покончила с собой на глазах у следователя. Ну, хоть в деле Амурского теперь есть ясность. Хорошо, что осталась запись на телефоне.